20 Под накидкой было жарко, хоть она и состояла чуть ли не наполовину из насквозь промерзших веточек, давным-давно опавших листьев и, собственно, снега. Видимо, защитная магия, способная укрыть славку даже от истинного зрения, умела еще и согревать. Словно тот, кто когда-то давно наложил на древние лохмотья целую пачку полезных заклятий, знал, что однажды ее обладателю придется прятаться и в сугробе, и вообще где угодно. И этот могущественный кто-то изрядно перестарался. За полчаса с небольшим сидение в засаде под накидкой стало горячо, как в сауне, хоть вокруг и мела метель. Капля пота проползла наискосок через лоб и через несколько мгновений повисла на кончике носа. Щекотно. Глаза тут же защипала. Захотелось чихнуть, но Славка даже не пошевелился. На охоте нужно уметь быть терпеливым. Особенно, когда охотишься на самую хитрую и опасную дичь, которую только можешь встретить в этом мире. «Да нет там никого!» — послышалось издалека. «Ты совсем спятил?» «А я тебе говорю!» «У меня истинная, глупый человек! Я бы увидел!» Тот, кто говорил первым, явно утратил большую часть терпения. Встроенный в игру переводчик не справлялся с тонкостями чужого языка, но интонации передавал в первозданном виде. Лучник, то ли итальянец, то ли француз, судя по прозвищу, уже устал объяснять двоим бронированным всадникам на огромных конях, что никаких врагов здесь нет и быть не может. что он непременно заметил бы любое живое существо, а уж тем более человека, и что мелькнувшее среди заснеженных деревьев в тень просто показалось болванам, которые к сороковому уровню не научились ничему, кроме размахивания бесполезными мечами. Отряд прошел в каких-то 15-20 шагах от славки и удалился дальше в лес, забираясь в чащу. Мелькавшие в крохотной прорези между поднятым воротником и капюшоном снежинки лишь на мгновение приоткрыли фигуры врагов. Две огромных и одну в пятеро меньше. И снова спрятали. Но через мгновение Славка увидел их снова. Метель все еще мельтешила серебристыми искорками. Но теперь три силуэта проступали сквозь нее яркими пятнами. Два огромных халых пятна, сливающихся с могучими конями всадников. Уровень 40+. Понятно даже без подсказки в виде циферок. Запредельный запас здоровья. Десяток или полтора перков и обилок на вычет урона. И доспехи толщиной чуть ли не в палец. Но только спереди. Рыцари защищали себя с той стороны, которой поворачивались к противнику. образуя непробиваемый и непобедимый стальной строй, перед которым не устояло бы и самое могучее войско. Вряд ли кто-то смог бы посчитать, сколько раз вражеские клинки, стрелы и копья бились о толстенные кирасы. Бились и проигрывали. Отступали, высекая искры покрываясь зазубренными, или вовсе ломались, уступив мастерству лихих кузнецов. Нет, конечно, со спины броня тоже была. но все же не настолько крепкая. У Славки в Колчане даже после трех дней охоты оставалось еще достаточно тяжелых стрел с узкими трехгранными наконечниками, способных вскрыть эти консервные банки с вероятностью примерно 80%. Но сейчас рисковать нельзя. Лучник уже успел взять 38-й уровень, и если не убрать его с первой попытки, охотник тут же превратится в жертву. заколдованная накидка поможет спрятаться, но в снайперской дуэли победит тот, кто лучше стреляет. Славка осторожно подтянул лук и раскрыл инвентарь, выбирая нужную стрелу. Не граненую, ни и даже не отравленную. Бить нужно наверняка, не рассчитывая на яд, который оставит цели еще несколько секунд, чтобы прицелиться, или хотя бы успеть сообщить остальным, откуда прилетела смерть. Вот, это подойдёт Короткая, такую не бросишь на три сотни шагов, но тяжелая, с массивным, зазубренным наконечником из черненой стали. Он может не пробить латы или кольчугу, но войдёт глубоко в незащищенную плоть, раздирая всё на своем пути. Урон от попадания в шею или тело переживет разве что высокоуровневый танк, но уж точно не тощий лукарь. Славка пристроил оперенный конец стрелы на тетиву и снова переключился на истинное. Две огромные алые кляксы ушли чуть дальше в чащу, но третья, небольшая с ярко-зелеными прожилками, осталась на пару десятков шагов ближе. Судя по тому, как она пульсировала, выплевывая едко желтые фонтанчики, лучник продолжал злиться, бормоча вслед товарищам ругательства, которое они вряд ли уже слышали за шумом ветра и треском сугробов под ногами. «Отлично! Пора!» Славка отбросил назад отяжелевший от налипшего снега капюшон, вскинул лук и выстрелил, почти не целясь. Он провел достаточно времени в игре, чтобы знать, куда именно полетит зазубренная смерть. Даже перекрестие с указателем поправок на расстояние, ветер и дождь уже давным-давно стало ненужным. Стрела свистнула, протягиваясь к цели тоненькой желтой ниточкой. Славка мысленно досчитал до двух и увидел, как аура лучника вспыхнула в последний раз и погасла в снегу. Точно в шею! между позвонками и насквозь пробивая горло, из которого уже не мог вырваться предсмертный хрип. Идеальный выстрел, смертоносный и бесшумный. Славка вжался обратно в сугроб, выжидая, но алые кляксы уходили все глубже в чащу, мерно помигивая. Всадники так ничего и не заметили, и теперь есть примерно полминуты, чтобы откромсать бедняге-лучнику голову и исчезнуть среди метели, оставив после себя очередную байку, которая породит очередные десятки и сотни комментов на форумах. Если он, Славка, успеет прежде, чем кто-нибудь из бронированных рыцарей обернется проверить, почему ворчание за спиной вдруг стихло, а если нет, впрочем, какая разница, этим двоим тоже не уйти далеко. «Что там?» «Нашел что-нибудь?» Барон де Гросси вытянул голову, пытаясь разглядеть, что же откопали в сугробе его вассалы. Ни друзья, ни сотрудники, даже не компаньоны. Вассалы, и никак иначе. Те, кто хотел попасть в один из самых могучих и старых игровых кланов, должны были принимать условия барона и почтительно обращаться к нему «Монсеньор» или «Катиться к черту». Его психоаналитик наверняка мог бы сказать немало интересного по этому поводу, если бы знал, что его клиент, добропорядочный 45 бухгалтер из пригорода Бордо, примерно половину своей жизни проводит в виртуальном пространстве. Но кое-какие тайны Барон охранял даже тщательнее пароли от рабочего компьютера, скрывавшего немало чужих финансовых секретов. махинации с налогами, отчетные ведомости, которые никто и никогда не должен был увидеть, подставные фирмы. Но все это теряло смысл за то короткое мгновение, когда барон отключался на диване в своем загородном доме и открывал глаза в другом мире, перемещаясь в могучее тело шевалье Этьена де Гросси. Здесь его звали так, а настоящего имени не знал никто. Не знали даже те, кто предложил барону кругленькую сумму в реальной валюте за работу, которая поначалу казалась совсем несложной. Сжечь лагерь кочевников с далекого юга, перерезать всех, кто отважится сражаться и разогнать остальных. На выполнение первой части плана у барона ушло ровно 44 минуты. Вторая выглядела немногим сложнее — отыскать и уничтожить войско какого-то русского колдуна со странным именем, а самого его или захватить живым, или заставить укрыться в одном из городов до прихода конунга Сивого, которому барон присягнул на верность сразу после смерти последнего императора. Деграсси никогда не был дураком и никогда бы не взялся выполнить то, что ему не по силам. Он сам мог бы назвать два клана, которые имели хоть какие-то шансы выстоять против его рыцарей в поле. и остатки армии колдуна в их число определенно не входили. Но боя так и не случилось. Вместо потрепанной, но все еще могучей конницы барон встречал лишь крохотные отряды, которые исчезали в заснеженных лесах быстрее, чем стрелки успевали натянуть луки. Колдун будто провалился сквозь землю, и даже самые опытные из следопытов лишь бестолково кружили по проклятым землям, которые, казалось, сами готовы были прикончить любого, кто пришел сюда без разрешения. «Поглядите сюда, монсеньор!» Голос разведчика вырвал барона из тягостных размышлений. Он пришпорил коня и поспешил навстречу невысокому человеку, ковылявшему через сугробы. «Что ты нашел?» нетерпеливо спросил барон. «Следы? Никаких следов, монсеньор!» Разведчик опустил голову. «Только мертвецы и вот это!» На облаченной в кожаную перчатку ладони лежала обломанная стрела. Острие, судя по всему, осталось лежать где-то там вдалеке, застряв в давно остывшем теле. Но черно-красного оперения оказалось достаточно, чтобы барон едва не выпрыгнул из седла. «Опять!» — прорычал Дегросси. «Вы видели его?» «Нет, монсеньор!» Разведчик еще сильнее вжал голову в плечи. «Он будто исчез, хотя тела еще не успели остыть. А головы тоже исчезли. Он забрал их с собой, монсеньор!» «Господь двуеденный!» Пробормотал кто-то за спиной. «Эти восточные варвары сражаются без всякой чести. Как можно победить того, кого нельзя увидеть?» «Что такое?» Барон развернулся в седле. «Неужели ты испугался труса, который не смеет даже показаться на глаза?» «Нет, монсеньор!» Глухо проворчал рыцарь из-за забрала шлема. «Но он уже убил, убил и обезглавил восемь твоих вассалов. Не лучше ли нам повернуть обратно к...» «Мы не отступим! Клянусь своим мечом, мы отыщем этого негодяя!» «Слышишь?» Барон приподнялся на стременах, вглядываясь в безжизненный снеговокруг. «Где бы ты ни был, я найду тебя, и тогда ты пожалеешь, что родился на свет!» Голос барона прокатился по сугробам и затерялся среди деревьев гулким эхом. Но ответа так и не дождался. Чужая земля смотрела на рыцарей молча. Молча и недобро